В дверях эдема ангел нежный, головой поникший и с я л а демон мрачный и м я т е ж н ы й на датской б е з д н о ю л е т а л Дух отрицания, дух сомнения на духа чистого взирал, и жар невольный умиленье. Впервые смутно познавал. Прости, он рек. Тебя я видел, и ты не даром мне сиял. Не все я в небе ненавидел, не все я в мире презирал.